«Если еще хоть раз артелью побьете, ноги повыергиваю из того места, где растут», — сказал дядя Петя. Он ушел береговой тропкой на промысл. Возбуждение, вызванное дракой, постепенно улегло Победители и побежденные, стоя по колено в воде, умывались. Мишка, шкура, с которым дрался я, выворачивал верхнюю губу и всем желающим показывал окровавленные зубы. «Чем он меня звезда нол, не пойму», — говорил Мишка и хохотал. Происшествие имело продолжение. Вечером отцы избитых нами ребят пришли к дяде Пете объясняться. Посмотреть драку у взрослых собралась вся пересыпь. Жаждущие реванши отцы пришли верхом, а уходили низом, отплевывая вместе с кровью песок. Дядя Петя в разорванной и спущенной с плеч рубахи кидал их с обрыва. Было нам тогда чуть больше 14 лет. С тех пор никто на пересыпе нас не трогал. И нам не надо было больше пробираться к Витьке тайком по диким пляжам, а главным могли приводить на пересып девочек, не боясь унижения. Улица тогда была совсем узкой. За четыре года море во время штормов намыло песчаные дюны, теперь улица стала ши. Тетя Настя стояла в открытой калитке, смотрела на Витьку и то расстегивала, то застегивала на груди пуговичку ситцевой кофты. Тетя Настя была совсем молодая. Не верила, что Витька ее сын. — Отец дома? — спросил Витька. — Ушел. Вернулся с работы, переодел все чисто и ушел. Тетя Настя засматривала Витьке в лицо, она нас как будто не замечала. — Плохой признак. Мы отошли на краю улицы, но все равно все слышали. — Ты меня прости, сынок, я ведь не хотела. Отца мне жалко, и тебя жалко. Закружили у меня совсем. Глаз болит, болит глаз-то. Тетя Настя снизу вверх заглядывала Витьке в лицо и правляла проворными пальцами сползший на щеку бинт. «Подумаешь, болит. Что ж у меня, синяков не бывало, что ли?» ответил Витька. Он косился на нас и чуть отстранялся от материнских рук. Мы делали вид, что любуемся морем. На воде просто были краски. Сиреневые, алые, фиолетовые. Все разных оттенков, густоты. Они лежали полосами, не смешиваясь, а даль моря переливалась в отсвеченное сияньем уже невидного солнца. Сашка повернулся, задев меня плечом. «Дядя Петя идет», — сказал он. Дядя Петя шел посредине улицы в черном костюме из грубого сукна. В этом костюме он приходил по субботам в школу. Он прошел калитку между женой и сыном, не взглянув на них. Тетя Настя и Витька пошли за ним. У крыльца дядя Петя остановился и вытянул в сторону левую руку. Тетя Настя проворно подошла к нему, и он опустил руку ей на плечо. Так они поднялись на террасу, а потом вошли в комнату. И когда дядя Петя поднимался на крыльцо, под его ногами скрипели сухие доски ступенек. Прежде чем войти в комнату, дядя Петя остановился и громко сказал, — Запомни, Настя, скажут три человека, а ты пьяный, ложись и спи, хоть вина и не нюхал. Дядя Петя как будто обращался к тете Насте, но мы-то поняли, кого он имел в виду. Мы подошли к ограде. Катя сказала, — Тетя Настя совсем не похожа на маму. Катя часто говорил не в попад. Мы к этому привыкли и не обращали на ее слова внимания. На террасу вышел Витька, сказал, — Я дома останусь. — Что случилось? — спросила Жень. Витька спустился с крыльца и подошел к забору. — Сам не знаю. — Он что-нибудь говорит? — спросил Сашка. — На терраске пропьяного сказал, еще ужинать попросил, а больше ничего не говорит. — Афоризм, — сказал Сашка. — Ладно, идите. Женя, не обижайся, и из дома сейчас уходить неудобно. — Что я, дура? Завтра как встанешь, приходи. В шесть часов встанешь, в шесть приходи. — Отец твой ругаться не будет. Глупости пусть только попробует. Мы никогда не обращали внимания на настроение Жениного отца и совершенно не интересовались, что он нас думает. Не трогай меня и крики Сашкиной мамы. А вот перед дядей Петей я чувствовал себя в чем-то виноватым. Напрасно я повторял себе, что никакой вины перед дядей Петей за нами нет. На душе у меня все равно было погано, словно я совершил какое-то предательство. По Сашкиному лицу я тоже видел, что ему не по себе. Ведь к у ограды, пока мы не свернули за угол. Зло берет, человек сдает завтра последние экзамены, а ему треплют нервы. — сказала Женя. — Тебя часто берет зло. Ты тоже вчера на пляже кричала на Витьку за училище, — сказал Сашка. — Глупости? Я вовсе не кричала. Я просто говорил, что ее могут послать в город, где нет консерватории. — Правда? Куда вас пошлют? В какой город? В какое училище? Мы и так ничего и не знаем, — сказала Катя.